и они проделали тот же путь, что Петя преодолел ночью. Пересекли Дворцовый мост, прошли по университетской набережной и, наконец, встали перед солидным пятиэтажным особняком с зелёной крышей. Вывеска над массивной дверью извещала, что здесь находится старейшая питерская аптека. «И зачем мы сюда пришли?» «Затем», — неопределённо ответил Семён Семёнович. Дед постучал в дверь но не так, как стучат обычно, тук-тук-тук, а с паузами, будто отбивал послание азбукой Морзе. «Зачем стучать? Открыто же!» Удивился Петя и нетерпеливо дёрнул за массивную бронзовую ручку. Однако дверь не поддалась. Её как будто держало сильное воздушное завихрение, идущее изнутри. Петя снова дёрнул ручку. «Да погоди же!» Едва успел сказать Семён Семёнович. И удерживающая дверь сила иссякла. Вихрь успокоился, и дверь распахнулась в неправильном обратном направлении. Петя влетел в аптеку, растянувшись на прохладном плиточном полу. И в кого ты такой нетерпеливый? Проборчал дед. Семен Семенович вошел, дверь тотчас захлопнулась. Не ушиблись, юноша! спросил голос. Кажется, он принадлежал пожилой даме. «Да у вас дверь просто неправильно установлена. Надо поменять», — проговорил Петя, поднимаясь и отряхивая штаны. Однако в зале аптеки не оказалось ни одной живой души. Лишь чучело крокодила, свисавшее на ремнях с потолка, прямо смотрело на Петю. Странно. После жаркой улицы полутёмное помещение, оформленное в средневековом стиле, поразило приятный холодцой. Петя стал выискивать глазами кондиционер, но не нашёл. Всюду только шкафчики из дерева и стекла, а в них старинные пузырчатые бутылочки и склянки с мутным содержимым. «Отличный дизайн! Как будто на триста лет назад попали!» — высказался Петя. «Так и есть, юноша!» — произнёс тот же женский голос. Петя снова осмотрелся. «Не обращай внимания!» — сказал дед. Это что-то вроде голосового помощника, имитация диалога. Хотите поговорить? живо поинтересовался голос. Дед только рукой махнул. Он деловито прошёл к прилавку из массивного благородного дерева, взял в руки стоящий тут же бронзовый колокольчик и позвонил. И сразу то, что оказалось шкафом напротив стойки, раскрыло свои дверцы. Из шкафа за прилавок шагнула миловидная, рыжеволосая девушка-фармацевт. «Чего изволят, господа?» Фармацевт вежливо улыбнулась вошедшим. Дед сердито хлопнул по столешнице. «Да хватит уже фокусы показывать!» Фармацевт растерянно захлопала ресницами. «Господа, мы отпускаем лекарства лишь под спецрецептом». «Здрасте», — сказал Петя рыжеволосый и покосился на деда. «Извините нас». «Мы сейчас уйдём». «Никуда мы не уйдём», заявил профессор, с которого почему-то слетела вся его петербургская благовоспитанность. «А ты сгинь», заявил он фармацевту. Пете стало очень неловко. Девушка-фармацевт, не говоря ни слова, спиной вернулась в шкафчик за стойкой. Створки закрылись. «Мадам гения», крикнул всё тот же неизвестный кому принадлежащий голос. «Извольте явиться! К вам месье Семен с внуком!» Внук вошел по ошибке. «Простите великодушно!» «А откуда?» — пробормотал Петя. Но он не успел закончить свой вопрос. Откуда голос знает имя деда и то, что Петя его внук? Внезапно в аптеке все заходило худуном, переворачиваясь и изменяясь. За несколько ошеломительных секунд помещение совершенно преобразилось. Теперь все здесь походило на стандартную современную аптеку: стеллажи с упаковками лекарств, окошечко и аппарат для оплаты картами. За окошечком показалось приятное лицо дамы в возрасте. Она была в белом халате и, кажется, в пареке. Уж слишком искусственно блестели крупно завитые стриженные волосы. Стильные массивные очки съехали на кончик носа. Улыбающиеся губы были в яркой помаде. Дама сохранила остатки былой красоты, но вот сказать, сколько ей лет, 60 или 80, было бы затруднительно. Семен Семенович, какими судьбами? Заулыбалась дама. Надеюсь, не заболели. Мадам просунула свою завитую голову в окошко. Говорила-то она с дедом, осмотрела исключительно на Петю. А у Пети от только что увиденного, что называется, челюсть отвисла. Одно дело, когда к тебе вяжутся какие-то посторонние мумии и египтянки, и совсем другое — узнать, что твой собственный дед, с которым ты знаком уже тринадцатый год, имеет причастность к чему-то абсолютно непонятному и совершенно невообразимому. Семён Семёнович смотрел на мадам с виноватым лицом. Если бы он был в шляпе, то шляпа бы уже мялась профессорскими руками, будто он сдавал экзамен, не зная билета. У Пети вдруг закружилась голова. Мальчишка презирал подобные девчачьи слабости. Но сейчас был крайний случай, когда такое простительно даже самому крутому парню. В общем, мальчишка внезапно так ослаб, что подкосились коленки и захотелось сесть. «Воды можно?»